Глава семнадцатая Через два часа я снова отправилась в дом ветра. Меня нес Кассиан. Уверял, что до сих пор разрабатывает крылья, и ему полезно летать с грузом. Я согласилась. Внизу, над черепичными крышами и красными каменными стенами, дрожал разогретый воздух. Но в небе было прохладно. Морской брез приятно обдувал лицо. Споры в жилище Амрены продолжались, пока урчание в желудке «Голодный мор» не приблизилось по силе к раскатам грома. Мы говорили о возможных местах встречи, взвешивая достоинства и недостатки каждого. Говорили и о том, кого еще взять на встречу верховных правителей. В приглашениях, которые разошлют завтра, место встречи указано «не будет». По словам Риза, верховные правители всё равно не согласятся с его предложением и начнут выдвигать свои. Мы выбрали лишь день и время. Две недели — срок достаточный, чтобы при каждом дворе вдоволь наспорились и напрепирались. Что касается остального, нужно быть готовым к любым неожиданностям. Мы ненадолго залетели в городской дом, переодеться. У дверей спальни я увидела Нуалу и Середвину, на Риза, знакомых мне со времен Подгорья, На их лицах, похожих на сгустки тени, сияли улыбки. Я обняла их. Риз ограничился суховатым приветствием. И не потому, что не любил полупризраков, а у Амрены я огрызнулась на него. Он не то чтобы рассердился, однако я почувствовала, что все это время Риз внимательно следил за мной. Я старалась на него не смотреть. Даже желание, постоянно нараставшее во мне, вдруг притихло. Я и раньше огрызалась и даже кричала на него. Но не как верховная правительница. И не таким тоном. Я не стала выяснять подробности. Но Алла и Середвена принялись хлопотать возле меня, помогая переодеваться, а Рис отправился в купальную. Наряжаться я не собиралась. Выбрала иллерианские кожаные штаны и свободную белую рубашку. На ногах туфельки с вышивкой. Увидев их, Кассиан хмыкнул. Потом ещё раз. После третьего раза я ущипнула его за руку. Сейчас и так жарко, а в сапогах у меня ноги сопреют. Кассиан изобразил полное недоумение. «Вроде я ничего не говорил насчёт твоей обуви. Мне хватило твоих хмыканий. Видишь ли...» «Я живу бок о бок с мор целых пятьсот лет и на своей шкуре убедился. Её выбор обуви лучше не оспаривать. Даже самый дурацкий», — добавил он и снова хмыкнул. «Мы же летим на обед. Или потом вместо танцев будет побоище?» «Раз туда, пожалуй, твоя сестра, без битв не обойтись». Я заметила, каких усилий Кассиану стоило сохранять на лице маску безразличия. Он смотрел куда угодно, только не на меня. Риз летел сзади, достаточно далеко от нас, и вряд ли слышал наши разговоры. «Тебе, наверное, интересно проверить, сумеет ли место залатать проломы в стене?» В светло-карих глазах что-то мелькнуло. «Да. И дело не только в наших интересах. Ей нужно выбираться из Дома Ветра. Ей нужно...» Он умолк. Я смотрела на его крылья. Их восстановленные места угадывались только по отсутствию шрамов. Если не и дальше будет сидеть в заперти, она себя погубит, разрушит изнутри. У меня сдавила грудь. Ты... Я пыталась говорить и думать одновременно. Когда её погрузили в котёл, она изменилась. Я ещё тогда ощутила, что она стала какой-то иной. Воспоминания, будто судороги, свили мне тело. Крики, кровь и тошнотворное сознание собственной беспомощности, когда видишь, как твоих сестер насильно волокут к котлу и ничем не можешь им помочь. Я прогнала воспоминания весь тот страх и чувство вины. Несто и раньше было словно из стали и огня, сам, наверное, помнишь. А после котла всё это усилилось, увеличилось. Это как если бы своенравная кошка Вдруг превратилась в пантеру. Я мотнула головой, прогоняя образ несты-хищницы и той безграничной ярости, что светилась в её серо-глубых глазах. «Я никогда не забуду тех мгновений», — тихо сказал Кассиан, не то почувствовав, не то унюхав взбаламотившие меня воспоминания. «Пока живу. А потом, ты видел в ней хотя бы проблеск этой силы?» «Ни разу». Громада дома ветра приближалась. Маняще светились золотые огоньки его окон и двориков. «Но я чувствую это село», — с грустью добавил Кассиан. «Обычно, когда место злится на меня». «То есть почти всегда». «Злиться? За что?» Они и раньше были готовы вцепиться друг другу в глотку. Однако сейчас всё стало ярче, выпуклее, напряжённее, резче. Кассиан отвёл волосы с глаз, они ещё сильнее отросли. «Вряд ли не остопрости ты мне случившееся в сонном королевстве. Не столько за себя, сколько за Элейну. А ты помнишь, в каком ты был состоянии? Искромсанные крылья, сам чуть живой. Ты себя тогда не мог спасти. И потом, разве ты заманивал её в замок? Приступы вины, приступы ядовитой ненависти к себе». Мор вскользь рассказала мне, что им не раз приходилось выдерживать эти выплески. Даже Амрен укорёжила. Я ей пообещал. А когда настал момент выполнить обещание, оказался не в силах. Мне до сих пор снились кошмарные сны о том дне в сонном королевстве. Израненный Кассиан, пытающийся ползти к нести. Его сознание затуманено болью и большой потерей крови. Когда-то так полз ко мне Ризант, когда я вела смертельную схватку с Амарантой. Несколько мгновений отделяли нас от приземления на веранду, но я всё-таки спросила. «Кассиан, а почему тебя это так волнует?» Мы мягко опустились на каменный пол. Кассиан прикрыл глаза. Я подумала, что он не ответит. Особенно здесь, когда остальные уже сидели в столовой, а к нам, подмигивая, шёл грациозно приземлившийся рис. Но Кассен всё-таки ответил. «Потому что я не могу удержаться в стороне от неё». Элайна вполне ожидаемо не пожелала прийти на обед. Несто, к моему удивлению, согласилась. Обед никоим образом не был официальным приёмом. Тем не менее Лассен надел изящный зелёный камзол, расшитый золотом, и штаны кремового цвета, обтягивающие его мускулистые ноги. Обулся в высокие чёрные сапоги, начищенные так, что в них отражались шары фейского света. Сейчас Лосен стоял возле окон и любовался заходом солнца над Виларисом. Его всегда отличала какая-то естественная грациозность. Но сегодня, в этом камзоле, застёгнутом на все пуговицы, с волосами, перехваченными лентой, он выглядел... истинным сыном Верховного Правителя, обаятельным, сильным, щеголеватым, но элегантным и обладающим изысканными манерами. Я направилась к нему. Остальные, казалось, были заняты вином, наполняя бокалы из запотевших графинов. Но так лишь казалось. Потягивая вино и непринужденно болтая, они успевали наблюдать за нами. Лосен обвёл своим живым глазом мой свободный наряд, скользнул по элирианцам в их неизменных кожаных доспехах, по омрине, предпочитавшей серый цвет, и мор в её струящемся красном платье. «Как здесь принято одеваться?» — спросил он. Я пожала плечами, протягивая Лосену бокал. «Здесь каждый одевается, как хочет». Металлический глаз щёлкнул и сощурился. Затем вернулся к разглядыванию города. «Чем ты занимался, пока нас не было?» — спросила я. Спал, мылся, бездельничал. «Могу завтра утром устроить тебе прогулку по городу. Конечно, если хочешь». Я знала, что время дорого. Нужно продумать грядущую встречу верховных правителей, искать способы заделать проломы в стене, наконец готовиться к войне. Но я могла отодвинуть всё это на полдня. показать Лосену, почему Веларис стал моим родным домом и почему я полюбила правителя двора ночи. Лосен словно угадал мои мысли. Незачем понапрасну растрачивать время, пытаясь меня убедить. Я и так уже понял. Мы были совсем не тем, чего тебе хотелось или в чём ты нуждалась. Каким маленьким, оторванным от всего тебе показался наш дом, когда ты увидела всё это. Он указал на город, погрузившийся в сумерки. Повсюду вспыхивали и перемигивались огни. Кто бы взял сравнивать? Я чуть не выпалила. Бесполезно сравнивать и несравнимое. Но вовремя придержала язык. Позабыв о нашем разговоре, Лассен смотрел поверх меня. Его металлический глаз тихо верещал. Я обернулась и постаралась не обмереть при виде появившейся Несты. Пожалуй... Слово «неотразимое» наиболее подходило для описания фейской красоты преображенной Несты. Для обеда она выбрала синее облегающее платье с длинными рукавами и пышным подолом. У Кассиэна был такой вид, словно его ударили в живот. Однако Неста смотрела только на меня. Фейский свет отражался на серебряных гребнях, воткнутых в её безупречно убранные волосы. Остальных моя сестра старательно не замечала. С гордо поднятой головой она неспешно шла к столу. Только бы Морсомрен и не ляпнули сейчас чего-нибудь. «Где ты раздобыла такое платье?» — спросила Мор. Вскочив, она пошла навстречу Несте. Та остановилась. Плечи напряглись, будто Мор вызвала её на поединок. Но Мор была уже рядом. Она восхищенно трогала тяжёлую синюю ткань, разглядывая каждый стежок. «Я хочу такое же», — надув губы из рекламор. Это было не особо завуалированным приглашением для меня прогуляться по магазинам и пополнить мой гардероб. Положение верховной правительницы требовало подобающей одежды, особенно для предстоящей встречи, да и моих сестер не помешало бы приодеть. Я встретила взгляд карих глаз мор, и меня захлестнуло волной благодарности. Я поспешила к ней и нести. «Думаю, это Рис где-то раскопал», — сказала я и оглянулась через плечо. Риз сидел у краешка обеденного стола вместе с Азом и Кассианом. Все трое делали вид, что наслаждаются вином и не слушают глупых женских разговоров. «Придурки вы!» — отправила я ему по связующей нити. Ответом был ехидный смех Риза. «Надо отдать Ризу должное. Выбирать одежду он умеет», — сказала Морр. Она наклонилась, разглядывая подол платья Несты. Моя сестра следила за нею, как ястреб. И сколько я не допытывалась, он так и не сказал, где находят такие чудеса. А мне до сих пор любопытно, где он раздобыл в Фире платье для Звездопада. Рис довольно ухмылялся. Кассиан даже не улыбнулся, но безотрывно смотрел на Несту и Мор. На то, как может себя повести моя сестра. А повести себя она могла непредсказуемо. Мор разглядывала серебряные гребни баласах Несты. Их она трогать не отваживалась. «Хорошо, что у нас с тобой разные фигуры», — сказала она Несте. «Иначе мне бы захотелось украсть это платье». «Прямо с Несты», — пробормотал Кассиан. Мор усмехнулась, но не слишком уверенно. В лице Несты ничего не изменилось. Оно осталось таким же холодным. Неста оглядела Мор с головы до ног. Это было сделать несложно, поскольку красное платье не столько скрывало, сколько открывало тело Мор. По человеческим меркам платье было вызывающе смелым. «Тебе повезло», — сухо произнесла Неста. Ее твое платье ни за что не стала бы красть». Азриэль кашлянул прямо в бокал. Неста подошла к столу и уселась. Мор смущенно моргнула, затем сказала мне... Сегодня нам понадобится гораздо больше вина. Неста сидела прямая, как стрела. Разговоры о вине ее не занимали. Пойду опустошать здешние погреба, заявил Касьян и тут же исчез за дверью коридора. Неста превратилась в живое извоение. Попытки подшучивать, а тем более поддразнивать моя сестра в лучшем случае воспринимала как кривление ярмарочных лицедеев. Я села рядом с нею. Здесь я любят пошутить. Они и надо мной шутили, когда я попала сюда впервые. Но шутки вполне добродушные. Неста водила пальцем по столовому прибору, где изысканно сочетались слоновая кость и обсидиан. Затем принялась разглядывать столовое серебро, на ручках которого были выгравированы цветущие витки жасмина. «Мне всё равно», — сказала Неста. Напротив нас уселась Амрена. К этому времени вернулся Кася, держа в каждой руке по бутылке. Увидев, куда села Амрена, он поюжился. "А ты непростая штучка", сказала Несте Амрена. Неста сверкнула глазами. Амрена лениво покачивала бокал с кровью, разглядывая мою сестру, словно кошка, у которой неожиданно появилась новая, интересная игрушка. Почему у тебя глаза светятся, вдруг спросила Неста. Любопытства в её вопросе было мало, лишь потребность получить ответ и никакого страха перед омренной. Может и ей так казалось, чудаковатой старой тётушкой. Знаешь, а ведь и никто из этих докучливых особ ни разу не удосужился спросить меня об этом, сказала Амрена, склонив голову набок. Докучливые да особы старались не выказывать своей настороженности. «Я тоже». не ждало ответа. Амрена вздохнула, качнув волосами. «Они светятся потому, что глаза — единственная часть меня, на которую не до конца подействовало удерживающее заклинание. Они — единственный намек на мои глубины». «И что же скрывается в твоих глубинах?» Остальные молчали, не решаясь шевельнуться. Ласен по-прежнему стоявший у окна, побледнел. Амрина водила пальцем по ободу бокала. Её крашеные ногти поблескивали. Они были почти такого же цвета, как кровь в бокале. Об этом докучливые да, особы тоже не решались меня спросить. Почему? Потому что спрашивать невежливо. Но не это главное. Они боялись. Амрина посмотрела Нисте прямо в глаза. Моя сестра спокойно выдержала её взгляд, даже не вздрогнув. «А мы с тобой одинаковые», — сказала Амрина. Я затаяла дыхание. а Возможно, вообще перестала дышать. Связующая нить замерла. Риза охватила то же состояние. «Не телом, конечно. И не начинкой тела», — Амрина хитро сощурилась. «Но в тебе, девочка...» и я вижу зерно», — Амрина кивала, разговаривая не столько с Нестой, сколько с собой. «Тебя запихнули в неподходящую оболочку. Ты для неё не годилась. Не выходя из неё, ты прошла весь твой путь, начиная с рождения. Ты пыталась освоиться в этой оболочке, но у тебя ничего не получилось. И не могло получиться, сколько бы ты ни старалась. А потом твой путь изменился». Амрина слегка кивнула себе. «Я знаю, каково идти этим путём. Помню. Хотя давно... Ох, как давно это было!» Несто быстрее меня освоило, присущая Фейтсам умение сидеть неподвижно. Так она и сидела сейчас, просто глядя на странную хрупкую женщину. Взвешивала услышанное, наверняка ощущая силу, исходившую от Амрины. А потом сказала... «Не понимаю, о чём ты говоришь». Красные губы Амрены изогнулись в змеиной улыбке. «Когда взорвёшься, девочка, не удивляйся, что содрогнутся миры». У меня по коже поползли мурашки. Рис попытался спасти положение. «На улице, где обитает Амрена, есть театр. Сдаётся мне, она берёт там уроки лицедейства». «Я говорю вполне серьёзно», сказала Амрена, сверкнув на него серебристыми глазами. «Не сомневаюсь». Рис сел рядом со мной. «Но я предпочту что-нибудь съесть, прежде чем ты своими монологами отобьёшь нам аппетит». Его тёплая широкая рука легла мне на колено, вероятно, как противовес ледяному холоду, которым веяло от Несты. Кассиан сел слева от а Азриэль рядом с Кассианом. Мор расположилась напротив Азриэля. Ждали только Лосена». Лосен хмуро поглядывал на два оставшихся места. Одно во главе стола, второе напротив места. «Мне непозволительно садиться во главе стола?» Нарис двинул бровью. «Мне всё равно, где ты сядешь. Меня одолевает желание съесть чего-нибудь повкуснее. И немедленно». Он щелкнул пальцами. «Однажды любопытство привело меня на кухню дома ветра, расположенную на нижнем этаже. Поваров там хватало. Слуг тоже. Однако никто не явился в столовую с кастрюлями и подносами. Еда возникла на столе словно из воздуха. Миски, тарелки, блюда и блюдечки. Я успела отвыкнуть от такого изобилия угощений. Жареное мясо разных сортов, всевозможные подливки, соусы и приправы, вареные рис и свежий хлеб, свежие овощи из окрестных селений. Я едва не застонала от изобилия запахов, ударивших мне в ноздри. Лосен опустился на стул. Казалось, под ним было не сиденье, а большая подушка для булавок. «Ты привыкнешь к нашей непринужденной обстановке за столом», — пообещала я Лосену. «В твоих устах, дорогая Фейра, это звучит как нечто дурное», — заметил мне Рис. Он наполнил свою тарелку жареной форелью, затем пододвинул блюдо ко мне. Мне вспомнилась другая форель, тоже жареная, которую мы с Лосеном ели у костра. Возможно, он тоже вспомнил об этом. Желая подбодрить нашего гостя, я сказала, «Когда я попала сюда впервые, меня этот обед застиг врасплох. Ризент не даст соврать, я куска не могла проглотить». «Было такое?» — заулыбался Риз. Кассия нахмыкнул. Лосен выбрал маслянистые зелёные бобы. Пока что они просто лежали у него на тарелке. Возможно, его удивляла простота здешней посуды по сравнению с посудой в доме Тамлина, отличавшейся вычурностью и обилием позолоты. «По правде говоря, — продолжала я, — единственный, кто у нас обладает хорошими манерами, — это Азриэль». Мор и Кассиан негодующе засопели. Певец теней воспринял мои слова с лёгкой улыбкой и подвинул себе блюдо с ломтиками жареной свёклы, приправленной козьим сыром. «Ас, не пытайся делать вид, будто это не так». «Конечно, так», — громко вздохнул Амор. «Но, по твоим словам, получается, остальные здесь сущие дикари». «По-моему, Амор, ты можешь это считать комплиментом», — с невинной улыбкой произнёс Рис. Не «Несто, ничуть не трогал наш словесный балаган». Когда мы поселились в деревне, она вот так же следила за играми деревенской ребятни, никогда не включаясь в них. Её тарелка оставалась пустой, и я отважилась положить туда всего понемножку. И за мной тоже она просто наблюдала. Когда я вспомнила о своей тарелке, форель была съедена, Неста вдруг сказала, «Теперь я поняла, что ты тогда говорила про здешнюю пищу». Я сразу вспомнила наш разговор в отцовском доме. Мы тогда чуть ли не подрались, споря о различиях между человеческой и фейской пищей. По виду она почти не отличалась, но то, что ели по другую сторону стены, было несравненно вкуснее. «Это комплимент?» — с улыбкой спросила я. Ответной улыбки не последовало. Место отправило в рот кусочек спаржи и словно забыла о нашем существовании. Посчитав момент удачным, я спросила Кассиана: "Ну что, возвращаемся к нашим занятиям? Я не хочу пропускать ни дня." Кассиан, надо отдать ему должное, даже не взглянул на нее сто. "Я бы предпочел раннее утро", с ленивой улыбкой ответил он. "Но после дальних странствий ты, наверное, хочешь выспаться. Давай встретимся в семь." "И это ты называешь выспаться?" удивилась я. «По эллирианским меркам», — уточнила Мор. «Дневной свет слишком драгоценен, чтобы растрачивать его на сон», — сказал Кассиан и подкрепил свои слова шелестом крыльев. «Если не забыл, место, где мы обитаем, называется Двором Ночи», — возразила Мор. Кассиан поморщился и выразительно глянул на Риза со Зриэлем. «Говорил вам, не надо впускать в наш круг женщин, от них одна сумятица». «Насколько помню, это ты, Кассиан, жаловался, что тебе надоело смотреть на наши угрюмые физиономии, и твоим глазам нужна услада». Сухо заметил ему рис. «Свинья!» — буркнула Амрена. Кассиан показал ей неприличный жест, от которого Ласен едва не поперхнулся своими бабами. «Я был молодым, неопытным иллирианцем. Ветер в голове. А ты?» — он махнул вилкой в сторону Азриэля. «Поддержал меня». так что не пытайся загородиться своими тенями». «Азриэль ничего подобного не говорил», — сказала Мор, и тени, клубившиеся вокруг Азриэля, исчезли. «У него язык бы не повернулся. Только ты, Костен, себя и благодари». Главнокомандующий верховного правителя высунул язык. Мор высунула свой. «Я бы посоветовала тебе, Ризент, не брать эту парочку на встречу с верховными правителями». — хмуро заявила Амрена. «Потом хлопот не оберёшься». Я украдкой взглянула на Лассена, каково ему за нашим столом. Он умел владеть своим лицом, только лёгкое удивление. Настороженность тоже была, но удивление перевешивало. Несто сидел, уткнувшись в тарелку и старательно отгораживаясь от нас. «Пока ещё неизвестно, захотят ли вообще правители других дворов собираться на эту встречу», — сказал Рис. Живой глаз Лассена вспыхнул. Любопытство и опять с примесью настороженности. Рис это заметил и пожал плечами. «Скоро мы это узнаем. Завтра всем верховным правителям будут разосланы приглашения с призывом встретиться и обсудить надвигающуюся войну». «Всем?» Переспросил лассен и его вилка замерла возле рта. Не знаю, имел ли он в виду Тамлина и своего отца, однако Рис ответил утвердительным кивком. Ласен задумался. «Позволительно ли мне дать совет?» «В первый раз за этим столом кто-то спрашивает разрешение», — усмехнулся Рис. «Мор с Кассианом показали ему язык». «Говори без стеснения», — предложил Лосену Рис. Лосен пристально посмотрел на меня, потом на Риза. «Насколько понимаю, Фейра будет участвовать во встрече». «Конечно, буду». Амрина шумно отхлебнула крови из бокала. Лосен снова задумался. Остальные, исключая несту, терпеливо ждали его дальнейших слов. «Вы намерены скрыть её магические силы?» Ответом ему было молчание. «Об этом я хочу поговорить с нею», — наконец сказал Риз. «А ты к чему клонишь, Ласен?» Вопрос прозвучал резко и, пожалуй, даже язвительно. Ласен опять посмотрел в мою сторону, и я чуть не заёрзала на стуле. «Мой отец может примкнуть к сонному королевству, если решит, что это поможет ему расправиться с тобой и вернуть былую власть». Рис глухо зарычал. «Ласен, твои братья видели мою силу», — сказала я. «Если огонь они еще могли ошибочно посчитать твоим, то лед...» «Это необходимо выяснить в самое кратчайшее время», — перебил меня Лосен, обращаясь к Азриэлю. «Узнать, какого мнения мои братья о магических способностях Фейры и что из увиденного они рассказали отцу. Подготовку к встрече нужно начинать с этого и действовать соответствующим образом». «Бряд докладывает отцу обо всем», — сказала Мор. Если он решит, что эти сведения лучше скрыть, он утаит их и братьям скажет, чтобы не проболтались». Неужели Мор, глядя на Лосена, на эти рыжие волосы и смуглую кожу, по-прежнему видела Эриса? «Возможно и так», — ответил ей Лосен. «Но это необходимо выяснить до конца. Зная о магических способностях Фейры. «Мой отец или Эрис могут сделать эти сведения своим козырем на встрече или орудием управления встречей. Не исключено, что и средством давления на тебя, Рис. Наконец, они могут отправиться не на эту встречу, а прямиком в сонное королевство». Кассиан тихо выругался. «Меня подмывало сделать то же самое». Рис покачал вино в бокале, поставил бокал на стол и сказал Лосэму. «Тебе стоит поговорить со зрелем Завтра же». Лосен повернулся к певцу теней. Тот молча кивнул. «Я готов», — сказал Лосен. «В любое время». У нас хватило ума не спрашивать, собирается ли он рассказать о зрелю о недавних событиях при дворе весны и верит ли, что Тамлин прибудет на эту встречу. Такой разговор лучше отложить на потом. Я чувствовала, что мне самой нужно обстоятельно поговорить с Лосеном. Рис откинулся на спинку стула, прикрыл глаза, обдумывая что-то, настолько серьёзное, что даже челюсти напряглись. Потом он бесшумно выдохнул, вспомнив, где находится. Похоже, Рис собирался нам о чём-то рассказать, но в последнюю минуту передумал. Я всегда удивлялась его умению учитывать и просчитывать каждую мелочь. «Нас ждёт ещё одна встреча», — сказал он только. «И очень скоро».